Глава четвертая. Общество Нацпис. Молодой человек сделал несколько развязных шагов в центр комнаты и голосом человека, привыкшего перебивать, спросил. «Общество Нарцисс здесь?» Потом, засомневавшись, взглянул на экран своего телефона и, не смутившись, поправился. «Я хотел не это сказать. Общество над спис здесь заседает?» Все наше общество посмотрело на него с интересом. «Мы просто писатели», — сказал Никита. «Мы здесь собираемся. И, кстати, кто это, нацпис?» «А, это вы и есть», — развязно сказал молодой человек. «Это я вас так назвал. Национальные писатели, сокращенно нацпис. Чтобы интереснее было, вы же не будете возражать, если я вас так назову в своем интервью. Кстати, я из медиахолдинга на Скоростях. Фамилия Рогов. Приехал побеседовать с вами для нашей газеты». Все прямо онемели. «Вот!» — первая воскликнула Олечка. «Недаром я всегда мечтала об интервью». «Дать или взять?» — поинтересовался Аболенский, успевший потихоньку хлебнуть еще раз. «Дать!» — сказала Олечка и застеснялась. Она подумала, что мама была бы недовольна ее словами, а нынешняя жена отца высмеяла бы за нерешительность. Между тем Никита встал и подошел к Рогову, нежно его приобнял. «Очень приятно, что вы к нам пришли. Вообще-то удивительно, откуда вы про нас знаете, но все равно приятно». «А из интернета я вас знаю. Из интернета!» Прикрыв том на глазки, заговорил Рогов. «Наткнулся случайно на объявление, что сегодня будет очередное заседание. а Вот и подъехал». Мне, честно говоря, весь этот Рогов не понравился. Но дело Калиопы — молчать. Молчать и курировать эпическую поэзию. То есть заниматься своим делом. Даже тогда, когда Орфей, любимый сын, собрался жениться на этой прохиндейке и вредике, я ничего не сказала. Хотя видела, девчонка не пара, не богиня даже. Просто какая-то лесная нимфа, по сути, деревенщина. Так и получилось. Никакой ответственности. Ну ладно, выскочила удачно замуж, так сиди дома, детей рожай. «Нет, поперлась в лес с подругами хороводы водить. В результате наступила там на змею. Просто слов никаких не хватает». «Какие же вопросы вы хотите задать в интервью и кому?» не унимался Никита. «Кому? Это мы посмотрим». Рогов проникновенно тоже его приобнял. «Вы не волнуйтесь, я просто включу диктофон и сяду в сторонке. А вы тут разговариваете, разговариваете. вообще «Вообще-то, звучит угрожающе» вдруг заявила Катя. В ее детективах всегда кто-нибудь кому-нибудь угрожал. «Не могли бы вы высказаться поподробнее?» «Естественно, могу». Рогов посмотрел на нее презрительно и стал говорить о том, что хочет узнать, зачем вообще люди пишут, если до них на все известные темы высказались уже такие фигуры, что не читав всем современным авторам. Все замолчали и стали смотреть на Рогова с недоумением. Как будто он своим вопросом влез в такое что-то интимное, о чем вообще не принято говорить вслух. А я увидела, что при всей своей внешней наглости Рогов был действительно заинтересован. И еще мне было заметно, что он хочет сделать карьеру стать знаменитым, узнаваемым и богатым. Недаром же у него в кумирах ходил тот, кто написал телки. Каждый пишет о том, наконец сказала Люся, что ему близко во что он верит. Разве кто-то может мне запретить писать о любви, хотя о ней столько уже написано? Да, я пишу о любви, о любви и о любви. А я о предательстве, — вдруг сказал Кусачкин. Без предательства в жизни никак нельзя. Всегда кто-то оказывается Иудой. А Катя тут же сказала, глядя на него, что в жизни есть дружба, а кроме предательства есть еще и преданность. И эти слова однокоренные. Она говорила, а у самой в глазах стояла переписка мужа, которую она вчера случайно увидела в телефоне. Котеночек ласковый, мой миука. Какая пошлость! И ведь это не в первый раз. Обнаглел муж. Раньше хоть скрывал своих баб, а теперь будто нарочно телефон на видном месте оставил и пароль снял. Но она ему докажет. Она ему покажет. Есть на свете не такие пошляки как он. «Есть яркие, порядочные люди. Вот, например, ее коллега по семинару». А в зале все сразу стали говорить о себе. Олечка сказала, что она пишет песенки для радио. А Бор — что стихи для детей и их родителей. Юморист упомянул юмор, а Игорь рассказал о миниатюрах. Про Никиту Рогов выяснил, что тот пишет фантастику и приключения. Полыхайкин, обретя речь, прорычал, что на свете есть множество проблем, гораздо больших для каждого россиянина, чем песенки и цветочки, и только Аболенский ничего не сказал о себе. И, кстати, и Сергей не сказал. Аболенский, потому что после третьего глотка находился в туманных внутренних рассуждениях о том, к чему приведет Миша на исследование. А Сергей улыбался, загадочно и непонятно чему. И только Миша обратился к Рогову, без всякого личного интереса и почтения. Тоже диссертацию делаешь. На что тот, пожалуй, впервые за время всего разговора замялся. Да нет, неопределенно проговорил он. Просто редакционное задание. А, -а, -а" без интереса уже протянул Миша. А я хочу опытным путем определить, есть ли у человека дар. Роков удивленно приподнял брови. Дар? Я об этом вообще не думал. Я лично определяю посыл. Он не врал. Ему хотелось понять, зависит ли сила желания от возможностей. Чего было больше у того, кто написал «телке» — таланта или воли?» А Миша подумал. Логично. Без посыла никакого творчества не бывает. Олечка, которая теперь не могла разобраться, кто же нравится ей больше уже из троих — Сергей, Миша и теперь еще и Рогов — захлопала в ладоши и закричала ну раз у нас такой интересный гость давайте уже угощаться гостей всегда за столом встречают и тут же на свет появились одноразовая посуда и несколько бутылок с водкой и вином и молниеносно развернулась снеть на бумажной скотерке, и все выглядело так приятно и вкусно что все вообще уже забыли про санитарный день а олечка почему то вспомнила что мачеха всегда подкладывает самые вкусные кусочки ее ей. Олечке достаются тоже вкусные куски, но не самое лучшее. И она тут же отдала свой аппетит на кусок Люсиного пирога юмористу. Просто так отдала. Он, конечно, стоял с каким-то совершенно несчастным видом, но дело тут было не в его виде, а в том, что Олечке в этот момент очень захотелось ощутить себя хорошей. Снеть разлеталась, как мухи на помойке. Миша опять столкнул отца, и Никита сказал: К столу допускаются только те, кто сначала пройдет через Мишин аппарат. Но это уже никого не испугало. После первого тоста за литературу обстановка стала настолько располагающей, что предложение сдать отпечатки пальцев вызвало у большинства безоговорочное согласие, и только у некоторых, не буду перечислять, у кого конкретно, здоровый скепсис. Никита лично награждал прошедшего испытания пластиковой тарелочкой с едой и стаканчиком текилы, извлеченной из недр безразмерного пиджака Оболенского. Образовалась веселая очередь, и только Полыхайкин собрал свои листы и пошел к выходу. Люся, которая, несмотря на свои экстравагантные шестиугольные очки, все видела и замечала, спросила, куда это он собрался. Я думал, тут у вас серьезное заседание, сердито пробубнил тот. «А тут у вас обычная пьянка». И даже спина его выразила неудовольствие. «А среди творческих людей всегда так?» взяла его под локоток Люся. Она любила разговаривать с мужчинами, успокаивать их. «Вы сейчас за столом и почитаете. За водочкой, кстати, читать даже безопаснее». «Почему это?» — Полыхайкин остановился. «Инфаркта не будет», — объяснила Люся. Прямо здесь, во всяком случае. Я имею в виду сразу после обсуждения. А Вы что, меня испугать хотите?» Полыхайкин нахмурился. Он не любил, когда его пугают. Пожары настолько уж опасны. А он не боялся даже пожаров. «Да что вы, что вы!» Успокаивающе сказала Люся и сняла свои страшные очки. «Просто вспомнила. К нам тут ходил один писатель. Так вот он не пил». К сожалению, он вообще не пил. Ну, однажды прочитал он рассказ. Мы обсудили. Он потом пришел домой и умер от инфаркта. А если бы напился, то, может, и обошлось бы. Так что имейте в виду. Полыхайкин снова достал свои листочки и остался. Довольная Люся подставила ему пластиковую рюмку и кивнула Оболенскому. Налей. Аболенский налил. Полыхайкин взял бутерброд. Вот и умничка прокомментировала Люся, чекая с ним и с Аболенским. Аболенский выпил залпом и повернулся к Мише. «Ты все-таки сделай исследование анонимным, мало ли что», — сказал он. И первым сунул руку в Мишин прибор. Люся переключилась на Мишу. Она подставила ему стаканчик, наколола огурчик из банки. И прямо чудеса, что делает с молодыми мужчинами ласковое женское слово. До этого весьма мрачный Миша вдруг приосанился. Залихватски хватанул, ох, опять один корень, хват, стопку, хрустнул огурчиком и галантно поклонился. Но не Люся, а Олечке. «Ручку, мадемуазель!» «Да, пожалуйста!» Олечка покраснела от удовольствия, а Люся не стала ревновать к Мише. Она ревновала только литературный успех и енота Игоря. Миша Олечкину ручку мягко пожал и легким движением сунул в прибор. «Ой, щекотно!» — пискнула Олечка. — Это ничего, — успокоил ее Бор, вставший в очередь за ней. — Некоторым очень нравится, когда щекотно. Я из-за этого усы не сбриваю. — Ну, Бор! — еще больше покраснела Олечка. В этот момент прибор выплюнул ее листок. Олечка с интересом на свой нимб посмотрела и хотела листок взять, но Бор оттеснил ее в сторону и засунул в дыру свою мягкую лапу и в зале установилась приятная атмосфера, какая бывает в начале скромного корпоративного фуршета, когда все еще друг другу улыбаются, пододвигают бокалы и тарелки, говорят «извините», и никто пока не помышляет выяснять отношения. Но я-то заметила, что кроме некоторой давки у стола дополнительно возникло некое скрытое движение. Часть людей встали к Мише, а вот другие...